Глава 95 Голос ничего не дал Паркеру, а вот лицо, это лицо вспыхнуло в памяти, как неоновая вывеска в сумраке воспоминаний. Даррен, 28 лет, длинные по плечи волосы, беззаботное выражение лица, тонкие губы, острый подбородок, обрел профессию с третьего раза, набор фактов из досье сыпался мелкой крошкой. Это он устроил бунт, распылив неизвестный химраствор в вентиляцию. Это он тогда напал на Свонг и кинулся бежать. И это в его капсуле нашли кости. Зрачки стража расширились. Он сделал шаг вперед. Казалось, этот шаг не к Дарыну, а к прошлому, цепко схватившему его за горло. — Ты... — мужчина не ответил, не слышал или не хотел. Он поправил на плече лямку рюкзака... На футболке открылось изображение круга с двумя параллельными линиями внутри. Точно такой же рисунок, как в его капсуле сна. Дарен лукаво улыбнулся девушке и, раскинув руки, пошел к ней. «Кирочка, я заждался». Кира перевела взгляд с дарена на Паркера, и когда ее сжали в объятиях, она из-за подмышки промычала. «Вы что, знакомы?» «Покасательный», — ответил он и подмигнул Паркеру. «Пропусти нас». Уже другим голосом велел он охраннику. Тот недовольно отошел и правой рукой с татуировкой пламени на кисти толкнул дверь. Низкие басы, странной, скорее долбежной, чем ритмичной музыки, вылились в коридор. «После вас!» — крикнул Даррен и хлопнул Паркера по спине. Музыка насиловала перепонки, сползала по грудной клетке в пятки. Дым стелился по полу коридора, укрывая колени. Красные, пущенные по потолку неоновые лампы, рассекали дым и, казалось, сотрясались облаком в ритме басов. Даран быстрым шагом шел вглубь музыкального жерла, сбивая ногами клубы дыма. Паркер еле поспевал, озираясь по сторонам. Комнатки, комнатки. И, наконец, просторный зал с толпой танцующих людей. Зеленый лазер пучками ложился на извивающиеся в танце тела. Пахло потом, дымом как у начальника в допросной комнате, и чем-то еще, что Паркер не мог определить. Группа танцующих вышла из общей массы и, держась за плечи, прошла мимо Паркера. Они двигались, как сломанные игрушки, дерганно шевеля руками и ногами. В спину подтолкнули. Кира жестом показала, что нужно идти. Все это выглядело так неправдоподобно, что Паркер незаметно себя ущипнул. Зайдя за угол длинного коридора, Даррен придерживал дверь, на которой был тот же знак, что на футболке. Паркер переступил порог, и музыка, как непрошенный гость, осталась позади. Лишь легкие басы и вибрации долетали до комнаты. Даррен на ходу снял куртку, бросил ее на кожаный диван с прорезями и обратился к Паркеру. «У тебя наверняка много вопросов?» Паркер смотрел, как со спинки дивана соскальзывает куртка. Катится и застревает рукавом в последний момент. «Вопросы. С чего бы начать?»